«Дай мне знак». Я наблюдала и выжидала, изучала привычки и обычаи жителей Сидона. Как когда-то сказала Норея, у меня было еще довольно времени. Распорядок дня и руководившей самыми важными ритуалами в городе, был предсказуем. Вскоре после моего приезда, когда прошли последние осенние дожди, наступил срок сбора ячменя. Жрица выехала в поля на сияющей колеснице, срезала первый пучок серпом в форме полумесяца, связала стебли, принесла ячмень на гумно при храме и собственноручно взялась за золотой цеп. Потом последовал сбор пшеницы, а дальше летних фруктов — инжира, персиков, гранатов и фиников. На благословение винодельного пресса Голубицы и Изавели возглавили танцы на виноградниках, дав сигнал девушкам выбирать мужей среди безбородых юношей. На седьмой день каждого месяца жрица приносила овцу в жертву Ваалу, на семнадцатый сжигала барана в честь Элат. Она купалась на публичной церемонии очищения каждое новолуние и сидела во главе стола на щедром и веселом перу. В жаркой и засушливой середине лета она возглавляла остальных женщин на церемонии скорби по богу зерна Тамузу и первой начала рыдать, бить себя в грудь и рвать на себе одежды с самыми громкими криками. При возрождении Тамуза по весне Эйзавель изображала богиню на церемонии воскрешения. Вместе с царем Ефвалом, своим отцом, Она наблюдала за ритуалом очищения на Новый год, когда дети прыгали через костры с изображением бога Молоха. Царевна благословляла каждый корабль, выходящий из бухты, приветствовала каждого возвращающегося домой капитана и освобождала его во благо храма от одной девятой части прибыли. Она заботилась о бездетных женщинах, вдовах и сиротах, покровительствовала повитухам, ремесленницам, кормилицам, содержательницам пивных и проституткам, выслушивая их жалобы и действуя от их имени. Я наблюдала, как Иезавель исполняет эти обязанности, постепенно превращаясь из юной девушки, дрожавшей на собственной коронации, во властную женщину, гордость своего богатого и могущественного города. И никогда она не казалась такой неприступной, как в день, когда приветствовала израильтян, посланных царем Ахавом, чтобы сопроводить невесту в ее новый дом в Самарии, израильской столице. Гости прибыли на шести сотнях колесниц, сделанных в Седоне, разумеется, ведь нигде их не делали лучше. За колесницами следовали две сотни всадников. Царевна встретила процессию на ступенях своего храма, Одетая в красное, окруженная белоснежными голубицами, она цвела, словно роза среди снегов. Со своего потайного места в оливковой роще я видела, как предводитель израильтян в высокой алой шапке спрыгнул с колесницы, подошел к ступеням и преклонил колено, но подниматься по лестнице не стал. Эйзавель обратилась к нему на языке иудеев, и по неловкости речи было ясно, что язык этот для нее в новинку. «Подойди, почтенный посланник господина моего, царя Ахава, отдохни в моем храме и освежись с дороги!» Израильтянин не шелохнулся. Вооруженные люди забеспокоились, лошади начали бить копытом пыльную землю. Изавель подняла палец. Из-за ее спины выскользнула голубица, спустилась по ступеням, и что-то прошептало на ухо посланнику. Тот ответил, даже не взглянув на нее. Девушка в растерянности оглянулась на свою госпожу. Что бы ни хотела передать голубица, Изавель прекрасно поняла смысл. Она развернулась и ушла в храм. Жрицы последовали за ней. Высокие двери с громоподобным стуком захлопнулись. Командир израильтян Вернулся к своей колеснице, пылая от гнева. Воины расступились перед ним, и он повел процессию вниз с холма ко дворцу. В облаках пыли, поднятых норовистыми конями, я увидела белое пятно — одинокую жрицу царевны. Я успела подбежать к ней до того, как она поднялась по ступеням. Что случилось? Почему он не пожелал встретиться с Ейзавелью? Девушка тряслась от страха. Он сказал, — голубица сделала глубокий вдох, — он сказал, что и шага не ступит в дом ложного бога, что эта царевна должна подойти к нему. Он назвал наш храм, — она бросила взгляд на кедровые двери, украшенные резными листьями и зверями, — мерзостью. В храме было прохладно. Из невидимых двориков слышалось журчание фонтанов. Солнце проникало сквозь просветы в тесаном камне, поэтому не было нужды в факелах, как бы высоко ни стояло дневное светило. Все стены были украшены огромными фресками с изображениями богини: ее животные, ее деревья, ее дары, восхваляемые в каждой линии. Я убедила девушку отвести меня к госпоже. Она проводила меня к дверям в личные покои и впустила внутрь. Четыре или пять голубок, одетые в белое, смешались с фоном, оставив Эйзавель одну посреди зала. Она все еще была в торжественном наряде с золотыми украшениями на шее, запястьях, щиколотках и поясе. Глаза были подведены сурьмой. Веки подкрашены зеленым малахитовым порошком, губы накрашены красной охрой. «Кто ты?» — сурово спросила царевна. Зачем пришла? Давно минули те дни, когда я могла развернуть крылья и впечатлить людей своей божественной сущностью. Теперь у меня оставался только язык, но пророкам хватало и меньшего, чтобы подчинять царей своей воле. Я послана тебе. Кем? Ты зовешь ее Элат, а я Ашерой. Она единая богиня-матерь, царица небесная. И Изавель вскинула подбородок. Украшенные драгоценными камнями серьги, достававшие до плеч, зазвенели. «Он очернил мою госпожу, как и меня. Я не встречусь с этим человеком». «Он и впрямь нанес тебе жестокое оскорбление. Но я пришла сказать, что ты должна с ним встретиться». Она обошла меня по кругу. «Ты незнакомка. Решила, будто можешь мною командовать». В моем же храме? Царевна Иезавель! Я не удержалась и пропела ее имя, как пели его люди в вечер ее посвящения, верховные жрицы. Мне пришлось ждать тебя бесчисленные столетия. Я разговаривала с твоими проматерями и жила среди богов, сражалась с ангелами и спускалась в огненную бездну подземного мира. Это не мои распоряжения, а ее только ты можешь принести в мир свет Ашеры. Разве ты хочешь хранить его в тайне, вести праздную жизнь в роскоши дома, которым она и так уже правит? Или ты понесешь слово богини в те места, где от него отвернулись? Горящую лампу нельзя прятать под корзиной. Она должна светить там, где нужна. И Изавель остановилась и надменно задрала нос. «Откуда мне знать?» что это Элат послала тебя. Дай мне знак. Знаки для неверующих, вскричала я. Она говорит с тобой. Ты чувствуешь ее присутствие. Черные глаза царевны уставились на меня. Она кивнула. Тогда ты знаешь, что я говорю правду. Знака не будет. Я налила вина в серебряную чашу и смешала его с травами и медом. Елизавель выпила словно дитя вечернее молоко. Я рассказала ей о том, что она и так уже знала, что израильтяне ушли отсюда во дворец ее отца на приветственный пир. И ты, любимица небес, тоже должна пойти в лучших своих одеждах, в прекраснейших украшениях, с расчесанными и завитыми волосами, с подведенными глазами и накрашенными губами. Я утерла вино с губ царевной трепицей которую потом бросила на пол. «Этот грубый и тщеславный мужлан, надменный слуга, оскорбивший тебя, не важнее грязи под ногами. Не посланца ты должна очаровать и ублажить, а его господина, твоего будущего мужа, царя Ахава. С ним ты станешь править Израилем, как матерь народов, и создашь империю. Возьми с собой жриц, все четыре сотни» самое сердце столицы Ахава. Построй там храм Царицы Небесной в том самом месте, где ее когда-то отвергли. Завоюй умы иудеев любовью, а не мечом, и твое имя будет благословенно вовеки.